Итак, он вернулся к людям. Прежде всего, он омылся влагой горячей и простой человеческой жизни. В мае 1867 года, еще ослабленный предшествующими кризисами, он поехал на 6-7 месяцев отдохнуть на родину, в местечко Камар-Пукур, где он не был целых 8 лет. Примечание. Его сопровождала Бхайрави Брахмани, которая во время путешествия проявила себя не совсем с хорошей стороны. Характер этой возвышенной женщины во многом уступал ее уму, а постоянное размышление не возвысило ее над человеческими слабостями. Преподав Рамакришне знания и раскрыв его самому себе, Она вообразила, что имеет на него права собственности. Влияние, приобретенное над ним Тотапури, причиняло ей страдания. А здесь ей невыносимо было видеть его поглощенным атмосферой родной обстановки, захваченным бесцеремонной любовью земляков, среди которых она чувствовала себя чужой. А главное... Присутствие молодой жены, несмотря на ее кротость и скромность, вызывало в ней досаду, которая при всем ее уме ей не удавалось скрыть. После ряда бурных сцен, не делавших ее более привлекательной, она, осознав свою ошибку, просила у Рамакришны прощения и затем рассталась с ним навсегда. Ему довелось встретить ее еще раз в следующем году, в Бинарисе, куда она удалилась, чтобы посвятить остаток своей жизни суровому исканию истины. Вскоре после этого она умерла. Конец примечания. Там он отдался с детской радостью, бесхитростной дружбе простых поселян, которые счастливы были видеть маленького Гададхара, чья необычайная слава дошла до них и внушала им некоторое беспокойство. И эти простые крестьяне в своей наивности были ближе к его чаяниям и стремлениям, чем благочестивые ученые в городах и храмах. Он впервые за время своего пребывания на родине узнал свою жену-ребенка. Шарададеви было теперь 14 лет. Она жила у своих родителей, но явилась в Камарпукур, когда узнала о его приезде. Юная супруга, с чистой душой, с развитым не по возрасту умом, почти сейчас же поняла призвание своего мужа и лежащий на ней долг набожной привязанности и бескорыстной нежности. Она признала в нем руководителя и отдала себя на служение ему.